Коллегия Святой и Нераздельной Троицы, Кембридж, 1672. Имеются некоторые вещи, которые не могут быть представляемы на основе фикции. Гопс, Левиафан. Снова в портах. Комедия. Действующие лица. Мужчины. Господин ван Ундердеватор, голландец, основатель коммерческой империи по торговле свиными ушами и картофельными глазками. Нзинга, негр-каннибал, бывший король Конго, ныне раб господина Ундердеватора. Иосафат Кунштюк, граф Жупел, энтузиаст. Том Бегл, бывший солдат-бродяга. Преподобный Иегова Тресагус, пуританский святоша. Юджин Конштюк, сын лорда Жупела, капитан пехотного полка. Франсис Андрофил, граф де Глухамань, придворный вертопрах. Хват Истырь, подручный Тома Бегла. Женщины. Мисс Лидия Ван-Ундердеватер. Дочь и единственная наследница господина ван ундер де Недавно из венецианского пансиона. Леди Жупел. Супруга Иосафата Конштюка. Мисс Ножки-Врось, сообщница Тома Бегла. Место действия – Глухомань. Сельское поместье в Кенте. Действие первое, сцена первая. Каюта на корабле в море. Гремит гром, сверкают молнии. Входит господин Ван Ундер де в халате и с фонарем. Ван Унд. Боцман. Входит Нзинга, мокрый, с мешком. Нзинга. Я здесь, господин. Ван Унд. Лопни мои глаза. Вы что, искупались в чане со смолой, боцман? Нзинга. Это я, господин. «Ваш мое королевское величество, милостью древесного бога, горного бога, речного бога и других богов, которых я не упомню, король Конго». «Ван Унд. «А что у тебя в мешке?» «Нзинга». «Яйца». «Ван Унд. «Яйца? Чтоб тебе ни дна, ни покрышки. Ты забыл уроки цивилизации, Нзинга». «Ледяные». «Ван Унд. «Благодарение небесам!» зинга «Я собрал их с палубы, когда шел град с куриное яйцо. Вы за это благодарите небеса?» Ван Унд. «Да, ибо это означает, что у боцмана все на месте!» Боцман. Входит Лидия в халате растрепанная. Лидия. «Папенька, почему вы так громко требуете боцмана?» Ван Унд. «Моя дорогая Лидия, я хочу попросить, чтобы он прекратил этот ужасный шторм!» «Лидия». «Но, папенька, Боцман не может укротить бурю!» «Ван Унд». «Вдруг он знает кого-нибудь, кто может!» «Нзинга». «Я знаю одного гвинейского башка, который заведует погодой и берет по-божески. Думаю, за несколько бочонков Рома он согласится ее укротить!» «Ван Унд». «Рома?» Я тебе что, дурной? Если твой божок в трезвом виде устраивает такую погоду, то что он учинит в пьяном? зинга Можно расплатиться с ним раковинами каури. Если хозяин отрядит мое величество в ближайшей шлюпке на юг, мое величество с удовольствием выступит посредником. Ван Унд. «Вижу, ты ловкий, коммерсант. Мне вспомнилось, как я обменял миллион каннибальских ушей на миллион картофельных глазков и остался в приличном барыше». Новый раскат грома. Ван Унд. «Эй! бацман Входит лорд Джупел. Лорд Джупел. «Что тут за крики, Лидия?» «Лорд Джупел, рада вас видеть». Ван Унд. Плата за окончание грозы слишком велика. Рынок языческих божеств слишком далек. Лорд Джупел. Тогда зачем, сударь, вы зовете Боцман? Ван Унд. Скажу ему, чтобы сохранял стойкость перед лицом опасности. Лидия. Поздно, отец. Ван Унд. О чем ты, дитя? Лидия. Услышав тебя, Боцман утратил всякую стойкость и бежал в страхе. Ван Унд. «Откуда ты знаешь?» «Лидия». «Он опрокинул гамак и уронил меня на пол». «Ван унт «Лидия, Лидия, я издержал состояние, чтобы отправить тебя в венецианский пансион, где бы ты научилась быть добродетельной девицей». «Лидия». «Я старалась, отец, но это так трудно». «Ван Унд». «Так что, мои деньги пошли псу под хвост?» «Лидия». «Ах, нет, отец». «От нашего учителя танцев, сеньора Дефлорацию, я научилась чудесным песенкам». Поет Ван Унд. «Довольно! Боцман!» Входит леди Жупел. Леди Жупел. «Милорд, вы узнали, кто так ужасно шумит?» Лорд Жупел. «Миледи, вот этот голландец!» Леди Жупел. «Ну хорошо, а какие меры вы приняли, милорд?» Лорд Жупел. «Никаких, миледи!» Говорят, единственный способ заткнуть глотку голландцу — это его утопить, леди Жупел. Утопить? Но, милорд, вы же не думаете бросить его за борт, лорд Жупел. Все на корабле только об этом и думают, миледи. Однако в случае с голландцами задача куда проще, ибо они изначально живут ниже уровня моря, «Надо лишь вернуть море туда, где ему определил быть Господь Бог, леди Жупел». «И как уже вы предлагаете это сделать, милорд, лорд Жупел?» «Я оставлю эксперименты с новыми машинами, которые заставят мельницы вращаться в обратную сторону и качать воду вниз, леди Жупел». «Эксперименты, машины, а я скажу». Топить голландцев надо при помощи французского пороха и английской отваги. Все, что говорил актер, играющий лорда Жупелла, тонуло, словно плевки в реке Амазонки. Ибо истинной сценой этих событий был Невилл Скорт, прямоугольная лужайка между зданиями Тринити Колледжа, весенним вечером а на полный список действующих лиц ушло бы много ярдов бумаги и ни одна драхма чернил. Сценарий представлял собой мастерское хитросплетение университетских и придворных интриг, в которой более или менее остроумные реплики произносятся по преимуществу шепотом. Общий эффект был чрезвычайно сложен и недоступен для молодого Даниэля Уотерхауза, Он прежде гадал, зачем вообще эти люди ходят в театр, если каждый день у уайт сам по себе спектакль, однако теперь понял истинную причину. Истории, разыгрываемые на сцене, просты и приходят к определенной развязке в течение часа-двух. Главным актером сегодняшнего спектакля был король Карл II Английский, сидящий на верхнем этаже жалкой библиотеки колледжа. Несколько окон распахнули, так что получились временные ложи. Королева Екатерина Браганская, португальская принцесса, знаменитая своим бесплодием, сидела рядом с королем и, как всегда, притворялась, будто понимает английский. Почетный гость, герцог Манмутский, сын Карла от Люси Уолтер, сидел по другую руку. Окна, соседние с королевским, занимали придворные дамы и кавалеры. В одном – Центральной фигурой была Луиза де Керуаль, герцогиня Портсмутская, любовница короля, в другом Барбара Вильерс, она же леди Каслмейн, она же герцогиня Кливлендская, бывшая любовница Джона Черчилля, а ныне любовница короля. Через окно от короля восседали Англси, Томас Мор Англси, его ничем не примечательный сын Филипп, 27 лет от роду, и Луи, 24, но выглядящий куда моложе. Протокол требовал, чтобы граф Апнерский при посещении Альма-Матор облачался в академическую мантию. Хотя он нанял эскадрон французских портных, чтобы несколько ее оживить, она осталась академической мантией, а в уродливой нахлобучке на его парике узнавалась квадратная университетская шапочка. Окно, занимаемое Англси, уравновешивалось окном, в котором сидели комстоки, а именно представители серебряной ветви рода. Джон и его сыновья Ричард и Чарльз. Все трое в мантиях и академических шапочках. В отличие от Апнора, они немало не тяготились своим нарядом, во всяком случае, пока не началась пьеса и не вышел иосафат Кунштюк, граф Жупелл, одетый в точности, как они. Королевские комедианты на временной сцене, возведенной посреди Невилл Скорта, вынуждены были продолжать спектакль, хотя никто не мог разобрать ни слова. Граф Жупелл за что-то выговаривал жене, вероятно за то, что она поставила французский порох выше английского, На другой планете это сошло бы за фигуру речи, но здесь сильно смахивало на камешек в огород Джона Комстока. Тем временем остальные зрители, которые, если им посчастливилось сесть, сидели на скамейках и стульях под королевскими окнами, попытались затянуть первые строки пик на плотинах, развеселых куплетов, объяснявших, какая это отличная мысль вторгнуться в Голландию. Однако король остановил их движением руки. Не то, чтобы он не разделял их воинственности, просто на сцене Лидия ван Ундер-де-Ваттер произносила реплику, которая обещала оказаться смешной, а король не любил, когда гул интриг заглушает его любовницу. Все комедианты внезапно попадали на сцену, впрочем, очень живописно и театрально, в особенности Нел Гвин, которая распростёрлась на скамье изящно откинув руку и явив взором квадратный ярд безупречных белых подмышек и бюста. Зрители были сражены наповал. Боцман, до которого столько времени пытались докричаться, выбежал, наконец, на сцену и объявил, что корабль сел на мель возле замка Глухомань. Лорд Джупел велел Нзинге принести его сундук, что тот и выполнил с быстротой, возможной только в театре. Владелец принялся рыться в сундуке, вытаскивая поочередно старую одежду и странные предметы, как то риторты, тигли, черепа и микроскопы. Тем временем Лидия брезгливо приподнимала некоторые насильные вещи, крестьянские штаны или пастушьи башмаки и кривила личика. Наконец лорд Жупел выпрямился, схватил подмышку бочонок с порохом и нахлобучил на голову выцветшую и пожеванную академическую шапочку. Лорд Джупел. «Порох! Вот что сдвинет корабль с места!» Тем временем в портере, на скамейках и на траве слышались недовольные шепотки. Кисточки болтались из стороны в сторону. Ученые в академических шапочках оборачивались друг другу и спрашивали, кого здесь высмеивают либо, склонив головы, молились о заблудших комедиантах, безвестном авторе пьесы и короле, который не мог сутки пробыть в Кембридже без развлечений. Совсем иная сцена происходила в окнах-ложах. Герцогиня Портсмутская умирала со смеху. Ее грудь раздувалась, как парус, голова запрокинулась, на белом оголенном горле тряслись драгоценности. От этого зрелища некоторые ученые в партере попадали со скамей. Герцогиню поддерживали двое молодых вертопрахов в завитых, украшенных лентами париках. Они хохотали до слез и утирали глаза лайковыми перчатками, поскольку платки галантно одолжили герцогине. Тем временем пороховой магнат Джон Комсток, который всегда противостоял усилиям герцогини Портсмутской ввести при английском дворе французскую моду, выдавил кривую улыбку. Король, до сего дня поддерживающий Комстока, улыбался. Англсы веселились от всей души. Кто-то толкнул Даниэля в бок. Он отвел взгляд от герцогини, хохотавший с риском порвать на себе корсет, и увидел зрелище куда более скромное – сидевшего рядом Ольденбурга, тучного немца, выпустили из тауэра также внезапно, как туда упекли. Ольденбург посмотрел на дальний конец naval скорта и спросил: "Он здесь или хотя бы она?", имея в виду Исаака Ньютона и статью о касательных соответственно. Потом повернулся и глянул из-под квадратной академической шапочки на ложу Ангельси где Луи Англси, граф Апнерский, несколько умерил свое веселье и многозначительно подмигнул Ольденбургу. Даниэль был рад предлогу встать и уйти. С самого начала пьесы он пытался проникнуться действием, но почему-то не проникался. Даниэль встал, подобрал мантию и бочком двинулся вдоль рядов, наступая на ноги различным членам королевского общества. Сэру Уинстону Черчиллю, «Эк, ваш сынок-то под Маастрихтом, мои поздравления, старина». Кристоферу Рену, «Кончайте с собором, не тяните кота за хвост». Сэру Роберту Морею, «Давайте как-нибудь пообедаем и покалякаем об угрях. По счастью, Роберт Гук отважился не приехать, сославшись на занятость. Он по-прежнему восстанавливал Лондон, и Даниэлю не пришлось наступать на ноги ему». Наконец он вышел на открытое место. Строго говоря, это была работа для Уилкинса, но епископ Честерский лежал в Лондоне с мочекаменной болезнью. Пробираясь за сценой, Даниэль оказался среди фургонов, на которых театр приехал из Лондона. Между ними поставили палатки. Веревки были протянуты в темноте густо, словно корабельный текелаж, и привязаны к острым колышкам, вбитым в доселе безупречный университетский газон. Различные предметы одежды, которые могли быть только дамским неглиже, это определенно была одежда, но Даниэль никогда такого не видел. ко де рат Что и требовалось доказать. Болтались на веревках и время от времени пугали его до полусмерти, мокро хлопая по лицу. Поэтому Даниэлю пришлось продолжить сложные курсы, медленно ему следовать, чтобы выбраться из лабиринта. Так что, по чистой случайности, он набрел на двух актрис, которые занимались тем, чем там женщины занимаются, когда, выразительно переглянувшись парочками, выходят из комнаты. Даниэль застал самый конец процесса. «Куда мне девать старую?» – произнес мелодичный голос с простонародным выговором. «Брось толпу, то-то крику будет», — предложила ее подружка Ирландка. Обе загоготали, их явно не учили хихикать, как светские барышни. «Они даже не поймут, что это такое», — отвечала девушка с мелодичным голосом. «Мы первые женщины в этих стенах. Тогда они ничего не поймут, даже если ты бросишь ее прямо здесь», — заметила Ирландка. Ее спутница отбросила деревенский акцент и заговорила в точности, как кембридский шкаляр из хорошего семейства. «Ба, что это лежит посреди моей лужайки для игры в шары? Похоже на приманку для лис!» Снова гогот, который прервал мужской голос со стороны фургонов. «Тесс, побереги свои шуточки для короля! Тебя ждут на сцене!» Девушки подобрали юбки и упорхнули. Даниэль увидел их в просвете между палатками и узнал в той, которую звали Тесс, актрису из осады Маастрихта. Тогда он принял ее за француженку, потому что она гассировала и говорила в нос. Теперь он понял, что на самом деле она англичанка, способная изображать разные голоса. Вполне обычное умение для актрисы, но для Даниэля оно было в новинку. Девушка его заинтриговала. Даниэль вышел из-за палатки, по другую сторону которой, скажем, без обиняков, прятался, и, движимый исключительно любознательностью, шагнул к тому месту, где сладкоголосая имитатор штес, скажем, без обиняков, справляла нужду. На крыше, водруженной над сценой, снова зажгли порох, изображая молнию, и на мгновение перед Даниэлем возникло озерцо желтого света. На траве, зеленый почти как фосфор, стояла весна. Валялась свернутая тряпица, исходящая паром от тепла Тесс, алая от ее крови. Ведь при помощи огня, коптящих углей, может превратить алхимик или думает, что может, металл, рожденный шлаковой рудой, в отменнейшее золото, Мильтон, потерянный рай у короля выдался напряженный день, а, может быть, так наивно предполагал Даниэль, и для короля день был совершенно обычный, а выдохлись лишь кембришцы, старавшиеся изо всех сил от него не отставать. Кавалькада возникла на южном краю горизонта в середине утра. В целом, на взгляд Даниэля, это чем-то напоминало недавнее вторжение Людовика XIV в Голландскую республику, Королевская свита взметала пыль, истребляла овес и оставляла груды навоза, как любой полк. Однако повозки были сплошь золоченые, всадники вооружены придворными рапирами, фельдмаршалы носили юбки, повелевали мужчинами и казнили их взглядами. Так или иначе, Карлу II в Кембридже сопутствовал большой успех, нежели Людовику XIV в Нидерландах город был сметен, растоптан женские груди повсюду, глазадые придворные падают из окон, запах травы и папоротника заглушен духами и не просто парижскими а индийскими и арабскими. король вылез из кареты и прошел по улицам под приветственные крики ученых выстроившихся у своих колледжей по рангам и степеням как солдаты на смотре, уходящий почетный ректор, презентовал королю огромную Библию, уверяли, будто можно было видеть за милю, как его величество сморщил нос и закатил глаза. Позже король вместе со сворою умопомешанных спаниелей отобедал в коллегии святой и нераздельной троицы под портретом ее основателя Генриха VIII, кисти великого Гольбейна. Исаак и Даниэль, как члены совета, привыкли обедать за главным столом, однако сейчас город наводнили персоны куда более важные, так что им пришлось сдвинуться на середину трапезной. Исаак в Алой Мантии беседовал о чем-то с Бойлем и Локком, а Даниэля затерли в угол вместе с несколькими викариями, которые, вопреки евангельским заповедям, явно друг друга не любили. Даниэль пытался сквозь их бубнеж разобрать, что говорят за главным столом. Король отпустил несколько реплик по поводу Генриха Восьмого, очевидно, о шутливых. Сперва насчет старого греховодника и многоженства. Настолько топорно, что даже смешно. Разумеется, все было очень завуалировано, то есть он не сказал этого прямо, но смысл был таков. «За что меня называют развратником?» Я хотя бы не рублю им головы. Если бы Даниэль или другой ученый на его месте желал себе немедленной смерти, он мог бы встать и выкрикнуть. По крайней мере, он в конечном счете сумел зачать законного наследника. Однако ничего такого не произошло. Осушив несколько бокалов, король пустился в рассуждение о том, насколько великолепен и богат Кембридж, и как примечательно, что Генрих VIII добился столь блистательных результатов, всего лишь порвав с римским папой и разграбив несколько монастырей. Так, может быть, сокровища Пуритан, Квакеров, Гавкеров и Пресвятыриан пойдут однажды на создание еще более великолепного колледжа? Гроза была, само собой, шуточная. Король тут же добавил, что речь идет о добровольных пожертвованиях. Тем не менее, присутствующие диссентеры озлобились. Впрочем, как позже рассудил Даниэль, не более чем были уже озлоблены. К тому же это был мастерский выпад в сторону католиков. Короче, король пролил бальзам на души и успокоил страхи высоких англикан, таких как Джон Комсток. Королю часто приходилось их успокаивать, поскольку многие подозревали его в симпатиях, а иные и в принадлежности к папистам. Другими словами, Даниэль только что увидел маленькую талику обычной придворной политики, и ничего существенного не произошло. Однако с тех пор, как Джон Уилкинс утратил способность мочиться, Обязанностью Даниэля стало все примечать и впоследствии ему докладывать. Затем все отправились в церковь, где герцога Манмутского, героя, прославленного ученого и внебрачного королевского сына, назначили почетным ректором Кембриджа. После чего состоялось представление о комедии в Невиллскорте.